Глава семнадцатая. Рождение третьего глаза. Анджела на месте не оказалась. На цементном полу башни то тут, то там виднелись следы мочи и маленькие кусочки кошачьего помета. Я узнала его запах. Но котенок не в состоянии сидеть на месте и ждать. Должно быть, проголодался и выбрался из своего укрытия. Фагор озабоченно закрыл глаза, на несколько мгновений погрузился в размышления и заявил. «Я знаю, как их найти. И Анджела, и Натали. Мы сделаем это с помощью вот этой штуковины». С этими словами он показал лапой на моё ожерелье с красной жемчужиной. «Как я тебе уже объяснял, это маяк GPS». Мы в любой момент можем определить местоположение того, кто его носит. У Натали такого ожерелья нет. Если я правильно поняла, она может меня отыскать, но вот я ее её... нет. Зато у нее есть смартфон, позволяющий отыскать маяк твоего ожерелья на карте. Взамен я могу отследить его в интернете и таким образом узнать, где она сейчас находится. Мы также можем найти и Анжела, на шее которого тоже есть ожерелье». «Интернет? Это еще что такое?» «Потом расскажу. На данный момент у нас есть дела поважнее. Надо как можно быстрее оказаться у меня дома». Но это невозможно. Двое грабителей, дружков Томаса, наверняка туда вернулись. Рано или поздно они все равно оттуда уйдут. Мы узнаем об этом, следя за ними с крыши одного из ближайших домов. Потом, при первой же возможности, спустимся в подвал, и я объясню тебе то, что не успел в прошлый раз. Значит, Пифагор... Наконец собирается раскрыть свой секрет? Мне не терпелось проникнуть в эту тайну. Не люблю, когда от меня что-то скрывают. Кроме того, надо как можно быстрее найти Анджела. Когда он был постоянно рядом, я его терпеть не могла. Но стоило ему исчезнуть, тут же стало жутко тосковать. Мы вновь устроились под деревом у дома Пифагора и стали смотреть, как горит дом, где жили Натали и я. Тушить его никто не торопился. Завывал ветер, поэтому пожар не утихал. Вскоре с апокалиптическим грохотом обрушилась крыша. Что же касается дома Софи, то дым из его трубы больше не шёл. Некоторое время спустя из него вышли два человека, но мы предпочли ещё немного подождать на тот случай, если они вернутся. Когда я и Пифагор переступили порог, на улице уже стемнело. От моего бывшего товарища остались лишь разбросанные повсюду косточки и белый череп с пустыми глазницами. Какое странное зрелище. Неужели я под шкуркой точно такая же? Я решила произнести небольшую поминальную речь. Бедный Феликс, жизнь никогда особо не одаривала тебя подарками. Ты не воспользовался в полной мере ни мной, ни Анджела, ни нашей служанкой, но, по крайней мере, познал своего рода безмятежность, не задавая лишних вопросов. Надеюсь, тебе было не очень больно, и смерть твоя наступила быстро. Тело Софи по-прежнему лежало в гостиной. Пифагор уселся ей на спину. «Что ты делаешь?» «Поскольку я не могу ни вырыть ей могилу, ни похоронить, мне остается лишь сделать то, что кроме кота человеку никто предложить не может. Проводить его душу в загробный мир». Я опять не поняла из его слов, Ровным счетом ничего. Но решила, что он тоже мне потом все объяснит. Пифагор сомкнул веки. Его глаза под ними быстро двигались, уши подрагивали. Его будто била мелкая дрожь, заставляя то выпускать, то втягивать когти. Он сжался, расслабился, потом съежился вновь, обрел покой и открыл глаза. «Ну вот», — заявил он. Она вознеслась. «Как это?» Порой человеческие души не могут взмыть ввысь и остаются внизу, ощущая глубокую привязанность к тем или иным существам либо эмоциям. «Моя кошачья душа указала, что здесь ей больше делать нечего, и она может возвыситься к свету». «И как ты это сделал?» «Моя душа сопровождала ее до самого входа в тоннель, в конце которого брежет свет. И я поблагодарил ее за все, что она для меня сделала, за ее бесценные благодеяния. А потом еще раз напомнил, что в этом измерении ее больше ничего не держит. Даже я» после чего пожелал счастливого пути и хорошей реинкарнации. «Стало быть, ты можешь общаться с человеческими душами?» «Только после их смерти. Помимо всего прочего, это та самая причина, по которой нам поклонялись египтяне. Они давно заметили, что мы способны провожать души умерших в загробный мир». И называли нас за эту способность психопомпами. Откуда ты узнал все эти термины и подробности об их мире? Интернет. Там есть видеоролики, в деталях объясняющие этот сложный процесс. Я задумалась над тем, что Пифагор мне только что рассказал. Если я правильно все поняла, тело умирает, но душа остаётся жить и обретает новое воплощение. Значит, душа бессмертна. А раз так, выходит, что бессмертна и я. Я несколько раз повторила про себя эту информацию, чтобы гарантированно её не забыть. Голова кружилась, и я никак не могла прийти в себя от изумления. Чем больше новых понятий мне объяснял Пифагор, тем острее я ощущала свое невежество. Подумать только, я презирала Феликса, но по сравнению с сямцем была столь же несведуща, как он. Перед тем, как возвыситься к свету, душа Софии сообщила мне нечто очень и очень любопытное, заявил Пифагор. Сказала, что если у нее будет выбор, следующую жизнь она проживёт в облике кошки. Что касается меня, то я после смерти хотел бы возродиться в теле человека. Зачем тебе этот откат назад? Я в восторге от их рук. Они позволяют людям создавать книги, произведения искусства и сложные замысловатые машины. Да и потом Мне очень хочется узнать, что чувствует человек, когда смеется. Мы, кошки, всегда очень строгие и ко всему относимся неизменно серьезно, поэтому порой мне хочется посмеяться, пусть даже над собой, чтобы жизнь вокруг хоть на несколько мгновений показалась веселее». Всё сущее на Земле всегда хочет быть не тем, чем на данный момент является. А ты, Бастет, в каком облике тебе хотелось бы прожить следующую жизнь, если бы у тебя был выбор? Как это в каком? Кошке, конечно же. Когда ты являешься венцом эволюции, нет никакого смысла возвращаться назад. Во что превратилась бы жизнь — Если бы меня без конца осаждали зрительные образы и всевозможные звуки, если бы я не могла пользоваться своими мозгами и толком не воспринимала окружающий мир, я бы считала себя калекой. Ты же почти не знаешь мира людей. Он намного увлекательнее, чем ты думаешь. Они живут только чтобы ходить, балансируя на задних лапах, таскаться на работу и спать по ночам мне все это не интересно пифагор повел кончиками ушей теперь когда нам больше никто не может помешать мы с тобой спустимся в подвал и я открою тебе свой секрет пифагор потрусил впереди меня к белой лестнице мы оказались у двери которую он тут же ловко открыл прыгнув на ручку Светильник на потолке не работал, поэтому мы двинулись в полумраке, который рассеивали лишь пробивавшиеся сквозь подвальное окно серые лучи. Мои зрачки расширились до предела, и теперь я жадно вбирала в себя каждую деталь помещения. Вместо запыленной мебели, бутылок с вином и старых газет, хранившихся у меня в подвале, здесь все пространство занимали какие-то железные машины — Электрические провода, трубки и колбы. Комната была выкрашена в девственно чистый белый цвет и очень напоминала кабинет ветеринара, куда Натали когда-то водила меня выводить глистов. Пифагор запрыгнул на стол из нержавеющей стали. — Я родился в лаборатории, как и другие подопытные животные, — начал он. Это такие существа, которых люди разводят специально для проведения научных опытов. С родителями меня разлучили еще в младенческом возрасте. А когда я подрос, то был еще дремучий и тебя. И даже не подозревал, что за пределами белых, залитых неоновым светом залов, где меня держали, существует и другой мир. Сиамец сделал глубокий вдох, вероятно, чтобы набраться смелости справиться с нахлынувшими на него воспоминаниями. Я жил в очень узкой клетке, жажду утолял из прозрачной поилки и питался какими-то гранулами, которыми меня кормили по часам. Ни ласк, ни контактов с людьми или другими кошками, ни привязанности, ни чувств ни эмоций. Для живших там людей я был чем-то вроде неодушевлённого предмета. У меня даже не было имени, один лишь номер. ПК683, что означало подопытный код номер 683. Я даже думаю, что люди не отличали меня от других, потому что все кошки в лаборатории были сиамскими, и походили друг на друга, как две капли воды. Я слышал, как они мяукали где-то вдали, но не мог не увидеть их, ни тем более прикоснуться. Мне не оставалось ничего другого, кроме как целыми днями торчать в своей крохотной клетке и ждать. Я попыталась представить свои ощущения в аналогичной ситуации, и по моему телу, Прокатилась волна безудержной дрожи. «Не могу сказать, что я от этого очень уж страдал, ведь сравнивать мне было не с чем. Мучения рождаются из ощущения, что ты мог бы жить лучше, но некое препятствие тебе этого не позволяет. Если же подобного ощущения нет, можно привыкнуть к чему угодно». Даже к самому худшему. Не понимая толком, что вокруг меня происходит, я не испытывал чувства несправедливости, и мне всё казалось совершенно нормальным. За пределами моей клетки просто больше ничего не было. «Какая тоска!» Пифагор немного помолчал и продолжил. «Ах, какая же удобная штука!» «Невежество! Как комфортно быть несведущим! В те времена я не видел ни мышей, ни птиц, ни ящериц, ни даже деревьев, не ощущал дуновения ветра, не знал, что такое дождь и снег. Для меня не существовало таких понятий, как солнце, луна и облака. Я даже не знал, ночь сейчас или день» и был заперт в теплом, белом, гладком мире, не имевшем ничего общего с природой. В мире лабораторий. Но главное, мне не нужно было принимать решений, меня никто не ставил перед выбором. В результате я не рисковал совершить ошибку. Когда твоя жизнь всецело регулируется другими, свобода выбора становится ненужной. Ни за что не отвечая, ты неизменно чувствуешь себя хорошо. Порабощенным, но счастливым. Однако вскоре этому пришел конец. сямец запрыгнул на полку повыше. Я тоже хотела последовать его примеру, но вдруг почувствовала головокружение. И только теперь заметила, что во время пожара у меня обгорели три усика. Это объясняло, почему после сражения с Томасом я против обыкновения с трудом поддерживала равновесие и не могла воспринимать весь объём поступающей снаружи информации. «Сейчас я опишу тебе первый опыт, который поставили на мне люди. Меня поместили в клетку вдвое больше той, где я жил до этого». Само по себе переселение в более просторное жилище уже было приятно. В центре возвышался увенчанный лампочкой рычаг. В какой-то момент раздался звонок, и лампочка зажглась красным светом. Звонок не прекращался, а лампочка без конца мигала. Я почувствовал, что должен что-то сделать. Подошел к рычагу, положил на него лапы... И нажал. В клетку тут же высыпалась порция сухого корма. И я понюхал и попробовал его. Оказалось вкусно. Сухой корм с печенью птицы. Самый замечательный из тех, что мне когда-либо доводилось пробовать. Пифагор сделал паузу, наслаждаясь произведённым эффектом. Через какое-то время вновь раздался звонок, и замигала красная лампочка. Я опять нажал на рычаг, и мне сыпанули ещё корма. Так повторялось пять раз. Система казалась мне предельно простой, но когда я в очередной раз нажал на рычаг, ничего не произошло. Я нажал ещё, потом затеребил его с двойной силой. Корм всё не сыпался. Это было непонятно — И невыносимо. Опять звонок, опять красный свет. Но рычаг все не функционировал. Я пришел в бешенство. А потом по каким-то непонятным для меня причинам. «Что же ты умолк?» Развучал новый звонок. Я нажал на рычаг. Получил, наконец, порцию корма и испытал облегчение. В тот момент мне подумалось, что рычаг попросту сломался. Потом это тоже периодически повторялось. Я все пытался понять. Почему? До помрачения рассудка. Может, рычаг работал только когда я был от него далеко? Или если нажимал на него сильнее обычного? А может, когда делал это сразу двумя лапами? Или если несколько раз мяукал перед тем, как переходить к действиям? И что же оказалось в итоге? На самом деле, это был научный опыт. Во мне вырабатывали привычку. Это называется условным рефлексом Павлова. Стоило мне услышать звонок и увидеть мигание лампочки, как во рту тут же начинала выделяться слюна. Но людей интересовала отнюдь не она, а то, насколько я справлюсь с необычной ситуацией. «На твоём месте я бы просто взбесилась!» Я был вне себя от гнева. Мне не давала покоя одна и та же мысль. Как сделать так, чтобы корм сыпался при каждом нажатии рычага? Когда этого не происходило, я вскакивал, мяукал и орал. Из-за решётчатой перегородки за мной наблюдали человеческие лица. Я умолял их починить механизм. Меня даже голод, и тот перестал донимать. Единственное, чего мне хотелось, это чтобы все работало. Всегда. Без перебоев. — Как мне тебя жаль. Опыт продолжался довольно долго. И после него я чувствовал себя немного не в себе. сямец фыркнул, взгляд его посуровел. Подобным испытанием подвергли и других котов. Все они сошли с ума, окончательно и бесповоротно. Пифагор тяжело вздохнул. Позже мне стало известно, что я единственный, обладал достаточно прочной психикой, чтобы не сломаться. Он опять пригладил ус. Эксперимент проводила человеческая самка в белом халате и с белокурыми волосами. От неё всегда пахло розами. «Софи?» Когда опыт завершился, я был выбран для проведения других экспериментов. Когда я спал, она снимала меня на камеру, а потом анализировала, что происходит во сне в моём мозгу. «Тебе известно, что мы, кошки, спим больше и видим сны чаще, чем любые другие представители животного мира?» «Да, ты мне это уже говорил. Мы тратим на сон половину суток, в то время как люди — только треть». Когда я говорила, что он время от времени повторяется, Пифагор совершенно не сердился. «На мой взгляд, именно это обеспечивает нам столь лёгкий доступ к невидимым мирам». Я почесала макушку. Мне очень хотелось услышать от него рассказ о том, как ему удалось заиметь третий глаз. Софи поставила на мне целый ряд опытов, и я каждый раз проявлял себя очень умным, И выносливым. В один прекрасный день она, наконец, сделала мне операцию по вживлению третьего глаза. Пифагор откинул сиреневый пластиковый капюшон, прикрывавший дыру в его черепе, и я вновь увидела небольшую прямоугольную полость с металлическими краями. «Это называется порт. Данный USB-разъем очень тонкими проводочками, связан со строго определенными участками моего мозга. Сама Софи именовала его генератор логических альтернативных зависимостей, сокращенно глаз. С его помощью она могла посылать прямо в мой мозг сначала голые эмоции, потом музыку а впоследствии и зрительные образы. «Прямо в твой мозг? Благодаря этому устройству?» «Сначала оно не работало. У меня жутко болела голова. Тошнило. Потом Софи стала экспериментировать с модуляцией сигналов и сумела свести воедино звуки и картинки. Дело пошло лучше. Потом научила меня их языку — Вот так я и получил доступ к хранилищам сведений о мире людей. Так вот, в чём он заключается, секрет Пифагора. Я присмотрелась внимательнее к USB-разъёму, понюхала его и лизнула. Но у информации о людях никакого вкуса не было. На это потребовалось семь лет. Семь лет мучительных блужданий на ощупь, и все только для того, чтобы создать пригодный для кошек канал передачи человеческих знаний. Когда он заработал, мне показалось, что кто-то открыл дверь, за которой до этого прятался свет. Наконец я смог понять привычки людей и расшифровать принципы построения их цивилизаций. В конечном счёте всё оказалось не так уж сложно. Долбишь в черепе дыру, включаешь аппаратуру из железа и пластика, подсоединяешь электрические провода. И что же, этого достаточно, чтобы понять их Вселенную? Получив первые базовые сведения, необходимые для понимания скрытых механизмов их системы, Мне пришлось учиться сводить воедино слова, образы и человеческие концепции. Я усваивал эту науку с наслаждением, поистине огромным, по той причине, что все предыдущие годы был лишён буквально всего. Интересовался каждой подробностью, старался всё познать и ухватить. В памяти без труда откладывались названия других животных, топонимы, абстрактные концепции, словарный запас людей. Но самым трудным было связать воедино разрозненные элементы. Тебе можно показать что угодно, но если у тебя нет ключей привязки, ты все равно не сможешь ни в чем разобраться. Чтобы постичь их цивилизацию, «Тебе понадобилось семь лет?» Пифагор в знак согласия кивнул головой. Но больше всего я поразился, когда София объяснила мне, в чем заключался смысл того опыта. На самом деле факт появления или отсутствия корма при активации звукового сигнала и красного света носил случайный характер. Я мог бы до конца жизни ломать голову, но так и не смог бы уяснить механизм функционирования системы, основанной на случайных числах. Остальные мои собратья, подвергшиеся тому же эксперименту, помешались. Мы всегда пытаемся придать смысл событиям, имеющим место в нашей жизни. Однако ты в этой ситуации смог смириться с мыслью о том, что всё происходящее в клетке выходит за рамки твоего понимания. Но зачем людям было сводить кошек с ума?» Впоследствии Софи мне всё объяснила. Предметом опыта были склонности и привычки. Он преследовал цель проникнуть в тайны чувства любви, объединяющего человеческих самцов и самок. Эксперимент недвусмысленно доказал, что это чувство представляет собой определенную форму эмоциональной привязанности. Сексуальность? Тяга к некоторым типам сексуальных партнеров. К этой теме они проявляют живейший интерес. Как человеческая самка может заставить самца сходить с ума от любви к ней. Источая привлекательные запахи? Нет, отсыпая ему корма с чисто случайной периодичностью. У них это называется «роковая женщина». Вознаграждение и его отсутствие, распределяемое по воле слепого случая — действует на самца вроде наркотика, в потенциале лишая его разума. Я отказывалась его понимать. И люди изучают влияние роковых женщин на мужчин-неудачников, мучая кошек. Этот научный опыт провели по заказу одного женского журнала, изучающего вопросы психологии. Им как раз нужно было проиллюстрировать посвящённую этой теме статью. «Лично я, когда сексуальный партнёр одаривает меня своей любовью, а потом ни с того ни с сего её лишает, просто нахожу себе другого, более надёжного, занимающегося со мной сексом регулярно». «После этого эксперимента я понял». Счастливым можно быть только в том случае, если ты ни от кого не зависишь. На этот раз уже я почесала лапкой за ушком. Так ты поэтому не хочешь мною владеть, да? Поэтому ешь мало корма и никогда не защищаешь ни свою миску, ни даже территорию? Пифагор кивнул в точности как человек. «У кого ничего нет, тому нечего терять». «У меня остался только один страх — кому-то принадлежать. Поэтому я лишил себя всего и живу независимо от кого и ни от чего». Я вновь вспомнила Феликса и тут же поняла, что из-за безудержной тяги к сексу он потерял мужское достоинство — А от пристрастия к валерьянке — первородные инстинкты. Когда мой третий глаз заработал в штатном режиме, Софи стала учить меня точно так же, как люди учат своих детей. Для этого она разделила все мои знания на сектора и стала заниматься со мной историей, географией, наукой, политикой. А чтобы я мог их углублять — Усовершенствовала порт, что позволило мне получать сведения и без её участия. Софи подключила USB-разъём непосредственно к интернету и научила меня бродить по всемирной паутине. «Может, ты, наконец, расскажешь мне, что такое твой интернет?» Пифагор погладил усы. «Это такое место?» где люди выкладывают свои фотографии, музыку, фильмы. Интернет представляет собой что-то вроде коллективной памяти всех людей мира. Даже если человек умирает, его знания все равно остаются в интернете. По правде говоря, я так и не поняла эту концепцию, но перебивать сеанса не стала и терпеливо ждала продолжения. После этого с помощью третьего глаза я смог бороздить его просторы в поисках интересующей меня информации. И от Софи больше не зависел. «А сообщать информацию сам ты мог? И мог ли выдавать себя в этом интернете за человека?» «Нет». Ведь в отсутствии пальцев я лишён возможности печатать на клавиатуре тексты. Зато я научился визуализировать экран и усилием мысли перемещать курсор по его поверхности. И точно так же кликать мышкой, чтобы увидеть нужный текст или страницу. Таким образом, у меня появилась возможность прослушивать аудиофайлы и смотреть видео. Значит, ты умеешь читать человеческие слова? Так как они? Нет. К примеру, я не смог бы прочесть книгу, но я распознаю буквы по их начертанию, знаю ряд комбинаций, образующих те или иные слова, которые я понимаю и знаю, как интерпретировать. Получается, что ты воспринимаешь образы и звуки, соответствующие их языку, но сам передавать сведения не можешь, да? Они могут предложить нам куда больше информации, чем мы им. Временами поведение Пифагора казалось мне парадоксальным. Столько знать и оставаться таким наивным. «Но ведь сейчас ты ни к чему не подсоединён. Да и Софи мертва. Как ты теперь подключишься к своему интернету?» «Именно поэтому я и попросил тебя пойти со мной. Помнишь, я как-то пропал на целую неделю. Всё это время мы занимались тем, что настраивали новое оборудование». Оно обеспечивает постоянный доступ в интернет, и мне больше не нужно будет подсоединяться к компьютеру в подвале. Ты, Бастет, мне сейчас поможешь. Насколько я понимаю, четыре кошачьи лапы вполне могут заменить одну человеческую руку. Наконец, он сказал, что нужно делать. «Опасаясь, что подобная ситуация рано или поздно случится», — объяснил Пифагор, Софи разработала систему мобильного подключения к интернету. «Но чтобы она заработала, тебе для начала нужно будет помочь мне надеть вот это снаряжение». «Мы тут же взялись за работу, помогая себе зубами и когтями». Нужно было приладить на спине кота и надлежащим образом затянуть что-то вроде ременной сбруи с футляром и закрепить в нём смартфон. Затем под его руководством я вставила тонкий штырёк, расположенный на конце белого шнура, в строго определённое гнездо смартфона. С противоположной стороны шнур оканчивался штырьком побольше, который Пифагор назвал интерфейсом USB. В этот момент... До меня дошло, что в одиночку он никогда не смог бы закрепить все эти штуковины на своей черепушке. Как только его голова была соединена шнуром со смартфоном, он рассказал, что делать дальше. Во-первых, включить гаджет, потом нажать на красную кнопку, а когда на экране появится стрелка, провести ею лапкой слева направо после чего я по его подсказке нажала небольшой цветастый квадрат, открывающий то, что Пифагор назвал приложением. Сиамец сел и закрыл глаза. «Браво! Теперь мой третий глаз подключен к интернету!» Проинформировал меня он. «И что ты видишь?» «Я явственно различаю какое-то слово» которое ровным счётом ничего не значит. Знаю лишь, что на человеческом языке оно произносится «Гугл». Теперь я могу без проблем перемещать курсор и бороздить просторы всемирной паутины. Я видела, что его глаза под смежёнными веками быстро перемещаются. Он будто спал и видел во сне свой интернет. Так продолжалось довольно долго. По лицу Пифагора пробегали выразительные гримасы, он будто оказался в совершенно ином окружении. Со стороны могло показаться, что его охватывает то досада, то чувство удовлетворения. «Я нашел анджело сказал он спустя довольно продолжительное время. «Маяк показывает, что он на западе города, в Булонском лесу». «Натали мне тоже удалось обнаружить. Она на востоке, тоже в лесу, но уже в Венсинском. И тот, и другой расположены в пригороде. Мы можем отправиться туда пешком». «Что они там делают?» «Этого я не знаю, но у меня для тебя есть и плохая новость». «Война?» «Хуже». В силу определённых причин война сначала сбавила обороты, а с недавних пор и вовсе прекратилась. Слушай-ка, а ведь ты прав. Теперь нигде не слышно ни криков, ни выстрелов, ни голосов дерущихся людей. Это вполне нормально. Они боятся. Чего? Чумы. Ты же мне говорил, что эта болезнь... Осталась в прошлом, и ее больше нет. На фоне резкого увеличения популяции крыс, эта напасть подверглась мутации и больше не поддается лечению антибиотиками. Благодаря грызунам она быстро распространяется. Их ничего не останавливает, ведь они заполонили с собой тоннели метро и канализационные коллекторы. Подземная часть города перешла под их полный контроль. Они несут за собой в Кельваторе смерть. А для нас, кошек, это чума тоже опасна? Понятия не имею. Последние ученые из числа людей, занимавшиеся этой проблемой, ничего не говорили о том, как возбудитель заболевания воздействует на нас. Поскольку определить вовремя симптомы чумы не удалось, во всём мире от этой заразы уже умерло несколько тысяч человек. Ведь люди, благодаря самолётам и поездам, перемещаются по планете с невероятной скоростью. Пока врачи пытались ввести карантин и изолировать больных в подтверждённых случаях, те успели заразить огромное количество других. И теперь... Эпидемия разрастается по экспоненте. Безопасных мест на Земле больше не осталось. Чума поразила большие и средние города по всей планете. Но мне казалось, их врачи научились лечить любые болезни. Беда в том, что большинство учёных убили религиозные фанатики. А какой смысл людям убивать своих учёных? если именно они находят средства лечения болезней. После того, как в начале XVII века Инквизиция приговорила астронома Джордана Бруно к сожжению на костре, две теологические группировки вступили в яростный спор с целью объяснить смысл жизни. Вскоре перевес в этой борьбе оказался на стороне той из них, которая была более многочисленна и умело будоражить народные массы. Чаще всего слуги Божьи чураются знаний и все списывают на волю Божью. Получается, что эти глупцы убивают умных людей. Защитники простых систем тоталитарного типа всегда пользуются у толпы большим успехом по сравнению с теми, кто защищает системы сложные, демократические. Зачастую в силу того, что их риторика базируется на страхе, на страхе перед природой, перед смертью, перед воображаемым, но всемогущим и вездесущим богом. Я как-то видела на улице людей, которые жгли книги. Поборники религии зачастую выступают против науки, искусства, сексуальности. Они предлагают всем остальным мир, в котором люди больше ни за что не отвечают. Всё, что им нужно для полного счастья, — это проявлять покорность. Все эти замысловатые человеческие истории стали мне жутко надоедать. Если религиозным фанатикам так уж хочется убивать учёных, пусть делают что угодно. Всё, о чём я их просила, — это проявлять уважение к нам, кошкам. И я совсем не устала. Бросила я Пифагору. И хочу побыстрее отыскать Анджела. Ты говорил, что он в каком-то лесу к западу от города. Пойдем его найдем». Я напрасно считала себя плохой матерью. Ведь потомство мне отнюдь не безразлично. Странно, но в тот момент, когда мы переживали самый пик кризиса, может, потому что я выжила, пройдя сквозь череду страшных испытаний, и даже одолела человека в пять раз больше меня — а может, в силу того, что из любопытства шла навстречу соседу и терпеливо слушала его поучения, мне было хорошо. Более того, я, Бастет, достигшая некоторого уровня развития и имеющая в своем распоряжении определенные средства, была готова попытаться немного изменить этот мир, заставив его двигаться в более правильном направлении.